Глава девятая. Дети заката. Путь до района, где живет Тераст, не занял много времени. Когда Фауст покинул автобус, он сразу же почувствовал неладное. Эбби ждала на остановке неподалеку от кофейного автомата, бульгающего и выдающего противный запах горелых зерен. Подругу окружали три парня, по всему видимому, не относящиеся к классу джентльменов. Потертые заводские робы, застиранные и пошитые во всех местах, Массивная комплекция, слишком трусливые, чтобы работать наемниками или охранниками, слишком ленивые, чтобы пойти куда-то кроме завода. Фауст слышал о подобных отбросах, в основном от отца. Холланд часто сетовал на то, что сегодняшнее поколение либо совсем не задумывается о будущем, либо думает слишком усердно, но эти умственные усилия или их отсутствие идут вразрез с действиями. Работа на заводе незамысловато и стабильно, там оседает много шпаны. «Не надо отказываться сразу! Выпьем, поболтаем! Совсем ничего двусмысленного!» Троица разом довольно хекнула, будто единый организм. «Я кое-кого жду. Отвалите по-хорошему или проведете ночь в камере!» эби выросла не в самом приветливом районе. Подобные ситуации не редкость для красивой семнадцатилетней девушки. Подруга научилась держаться перед шакалами, чтобы не показывать себя слабой. «Привет!» Вмешался тихо подкатившийся Фауст. «А я тебя и не заметил сразу. Пошли. Дядя Эраст уже ждет». Калека выпалил это на одном дыхании, ожидая, пока шестеренки в головах заводчан придут в движение. «Вот этого ты ждала!» Расхохотался заводила с мерзким приплюснутым лицом и копной спутанных рыжих волос. «Катись отсюда!» Он снова хохотнул. Но Рыжего остановил его приятель, схватил за плечо, а сам с подозрительным выражением лица обратился к Фаусту. «Это про какого дядю ты говоришь?» «Ну, он еще на арене дерется». Пожал плечами Фауст, стараясь всем своим видом показать свое безразличие и спокойствие. Его еще называют таранту «Тоцайбер? Пятнистый, пошли-ка!» «Пятнистый» — интересная кличка, наверняка из-за веснушек. Но Рыжий не унимался. «Да посмотри на него, какой корпоратом дядя! Он тебе в уши напел, а ты поверил!» Фауст напрягся, уже прикидывая, как может протаранить одного. Эбби тоже не теряла времени даром. Она оглянулась по сторонам. Думает, куда побежать, догадался калека. «Что здесь происходит?» Раздался голос позади. Фауст обернулся, чтобы увидеть Рори, инженера и Эраста. «Это его механик! Говорил я тебе, олень!» Прошипел заводили его более разумный приятель. «А ну, проваливайте, пока я не позвал тарантула!» — нахмурился Рори, что шло вразрез с его прической и только утратившим угловатость дружелюбным лицом. Но он старался выглядеть грозно, даже расправил плечи. Троица работяг тут же развеялась, но инженер не остановился. «Вас найдут в трех канавах и пяти пакетах! Если еще раз сунетесь к этой девушке!» — бросил он. Фауст закатил глаза, стало понятно, к чему весь этот фарс. «Идемте!» — важно заявил Рори, все еще показушно хмурясь. «Пока я с вами, никто не посмеет приставать!» «Конечно, великий защитник!» — иронично ответила Эбби, чем тут же выбила парня из седла. Рори сдулся, словно воздушный шарик, но старался этого не показывать. Компания двинулась через улицу, быстро достигнув пустыря между кварталом и ареной где будто бродячий цирк стояла россыпь трейлеров с бойцами. Эраст сидел на кожаном диванчике, перед ним стоял кофейник с огромной, под стать мужчине кружкой. Видимо, настроение у бывшего фаворита не располагающее. Он жевал губы и смотрел сквозь гостей. Спустя пару минут Эраст отвис. «Я подумал и решил, что рассмотрю твое предложение», — сообщил он в пустоту. «Мы с Синди работали много лет». Настолько долго, что я стал верить в ее полную преданность. Но большие деньги меняют. Это факт. Мы пришли не за этим. Фауст был краток. У нас с вами договоренность. Вы либо ее выполняете, либо мы уходим. Эбби незаметно толкнула Фауста в плечо, вопросительно поднимая брови. Подруга не догадывалась об экспромте-калеке. Моей подруге нужна работа. Она может отвечать за медицинское сопровождение. Вы давно не выигрывали турниров. «Да перестань ты выкать! Тоже мне нашел тут, лара Корпорат тебя побери!» Вдруг взорвался Эраст. «Хорошо, я буду говорить прямо. Фаусту сегодня было трудно смутить по сравнению с тем, чему он стал свидетелем у себя дома. Весь этот парад бойцов арены казался лишь пушистыми котятами. Эраст много проигрывал, вероятнее всего потому, что следовал советам своей подруги. Проблемы с поставками, второсортные детали для оружия, беды с ремонтом». «Мне перечислять дальше?» «Нет». Глухо, как из бочки, ответил Раст. «Ты прав. Почти во всем. Рори давно говорил мне, что не может нормально работать». Сам инженер в трейлеры не присутствовал. Он ждал снаружи, оставив босса вместе с гостями. «Я думаю, все это было сделано намеренно». Синди хотела заработать, снимая сливки с некогда отличного бойца. Фаворита публики. «Ты много побеждал, сложилась репутация. Синди решила заработать на ней». «Сложно это говорить». «Но я прав», — закончил Фауст. «Не говори, я скажу сам». «Работа твоя!» — проворчал мужчина, обращаясь к Эбби. «Приступаешь сегодня же!» «Я учусь», — пискнула Эбби, раз лишь кинул мрачный взгляд на калеку. «А кто сказал, что будет легко?» — пожал плечами Фауст. Город медленно опускался во тьму, когда в комнату вошла кара. Фауст только вернулся, умудрившись прошмыгнуть в комнату незамеченным. «Мы сейчас будем разговаривать с аланом Присоединишься?» — предложила она. «Да, конечно. Сейчас». Фауст проверил заказанные детали, после чего спустился в гостиную, где уже вся семья сидела перед лежащим на столике комом. Ком вывел голографическое изображение алана он стоял в свете солнца и улыбался на фоне громадного здания. «Я заселился в общежитии!» Аллан улыбнулся еще шире, особенно когда между сидящими на диванчике родителями втиснулась Селена. «Привет, сестричка, как ты?» «Отлично, пришлешь мне фотки комнаты. А девчонки там у вас есть? Рассказывай». «Хм, это не самая важная информация сейчас. А я бы послушал», — вставил Холлан и получил тычок в плечо от кары. «Фауст, привет», — поздоровался Аллан. «Тебе бы здесь понравилось. Тут все как в нашем городке, но куда больше». «Большие здания, большие улицы, большие машины. Одним словом, простор. Наверняка они могут посоревноваться с тобой в уме. Здесь должен был быть ты. Я скоро сойду с ума от количества заданного на дом. Ужас!» Все посмеялись над комично расширяющим глаза аланом В столице сейчас был солнечный день, в отличие от Сепсфилтауна, плавно уходящего в сон. Фауст еще какое-то время посидел и послушал истории брата, после чего тихо вернулся в комнату. Слишком странной была картина улыбающейся Кары, смотрящей на сына своим обычным добрым взглядом. Но ничем обычным тут и не пахло. Она больна, но отлично скрывает это. Фауст не выдаст ее, но и не будет сидеть, сложа руки. «Это было невероятно!» — воскликнула подбежавшая Эбби. Подруга этим пасмурным утром была лучиком света. Она искрилась от радости Грея Фауста. «Мы вчера долго практиковались. Эраст пригласил хорошего фармацевта. Она гоняла меня три часа, пока не выжила досуха. Правильные дозировки, обращения с препаратами и техникой. Я все еще не верю, что прошла проверку. Кто бы мог подумать, что даже студент второго курса академии может иметь работу?» Картина нахмурилась Эбби, но тут же расплылась в улыбке. «Мне пообещали стандартный оклад работника команды, плюс два процента, с выигрыша на арене». «Я рад за тебя. Не сомневался, что дело того стоит. На моей памяти ты всегда проводила больше времени с книгами, чем с людьми». Фауст был искренне горд подругой. С самого начала план казался нереальным. Но сейчас, когда все получилось, казалось, что она для этого предназначена. Каждый боец нуждался в медицинском сопровождении. Эраст не был исключением. Препараты, смеси для допинга, проверка протезов, обработка ран – дешевле держать такого человека, как Эбби, чем нести кровно заработанные в клинику, где с тебя сдерут в два раза больше. Хороший специалист даже может проводить серьезные операции. Эбби еще не имела опыта в хирургии, только теоретические знания. Практика началась не так давно, поэтому, по сути, подруга сейчас была весьма смышленым и автономным справочником, ходячей книжкой. К счастью, Эрасту было не до выбора. Во-первых, он был должен, а к своему слову мужчина старой закалки относился серьезно. Во-вторых, нормальный медик ему не по карману, будем честны. Счастливая Эбби скрылась за поворотом, а Фауст въехал в аудиторию, улыбаясь как безумный. Перед началом занятий подруга проводила коллегу к аудитории, и ему досталась приятная порция объятий в благодарность. Слава богу, Ройса еще не было, иначе череда подколок и глупых шуток не стихла бы до конца учебного дня. Фауст расположился за партой, приветствуя сидящую рядом Арти. «Читаешь об Имусах?» Ради вежливости поинтересовался парень, заметив незакрытую голографическую вкладку над комом. «О, да!» — с энтузиазмом ответила она. «Как не заинтересоваться этой темой, если учишься в одной из крупных академий Союза?» «Ты про то, что каждая из этих академий имеет имя героя, а, соответственно, и его имус», — понятливо кивнул Фауст. «Я слышал, что модули, которые использовали эти люди, уникальны. Настоящий инженерный сплав мысли». «Военная техника всегда превосходила гражданскую. Это было продиктовано временем. На сегодняшний день нет чипа с большим боевым потенциалом, чем те, что были у героев» арте загорелись глаза от одной мысли. Она будто унеслась в те места наблюдать битвы за человечество. «Вижу тебе небезразлична эта тема», — заметил Фауст. «А кому она может быть безразлична?» — недоуменно подняла брови арте Фауст кашлянул и обвел взглядом всю аудиторию. «Фо!» — фыркнула девушка. «Этим придуркам интересны лишь последние новости, шоу, кто кого поимел и так далее». Каждое слово порождало Фаусте луч понимания. Неужели еще есть люди любопытные и заинтересованные в мироустройстве? Не все погрязло в ток-шоу. «Странная она», — шептались Нейла и Адель пары рядов выше. Арти кинула на девушек взгляд и показала средний палец. Подруги прекратили обсуждение, одарив новенькую таким выражением лиц, будто вляпались в кучу дерьма. Но Арте, похоже, было все равно на то, что думали однокурсницы. Она повернулась и продолжила. «Боевые модули того поколения имеют ряд особенностей. Например, а самое крутое из них ты не догадаешься». «Даже не буду пытаться», — улыбнулся Фауст. Парень вдруг понял, что ему стало обидно за арти которую Нейла и Адель назвали странной. «Странной, потому что она говорит с ним? Если это не снобизм, то что?» Он будет разговаривать с Фишелл и получит кучу удовольствия и знаний, которых эти идиоты будут лишены». Позиция не выдерживала критики, но ему было все равно. «Каждый из чипов имеет собственного голосового помощника». «Это знает каждый», — парировал Фауст. «А эти помощники, в свою очередь, имеют имена и внешность, точную копию реальных людей», — довольно заключила Арти. «Правда?» — удивился Фауст. «Хотя я должен был догадаться, ведь у генерала Кертиса был помощник по имени Лада. Это его 14-летняя дочь, погибшая при восстании в баронстве Арлсон. Но все думали, что это его личное решение в память о дочери». «Да, сначала это было так. Но затем его лучший друг, служивший адъютантом, Сайкон, сделал так же. Он смоделировал внешность своего сына Рона». «Интересно», — протянул Фауст. «Я о таком не слышал». «Да и если подумать, генерал Элис, одна из немногих женщин, у нее не было ребенка». «Уже догадался, что все это были дети?» Арти чуть приблизилась, понизив голос. «Элис была беременна, но не смогла выносить ребенка. Она всю свою жизнь служила империи и долго готовилась уйти на покой, завести семью, жить полной жизнью. Именно поэтому она расписала все до мелочей». Имя будущего ребенка сделала комнату, даже выкупила место в школе, пожертвовала туда немало денег. Но ничего не вышло. Тогда она придумала себе ребенка и создала помощника. Кто он? Никто не знает, пожала плечами девушка. Казалось, Арти загрустила от воспоминания о том трагическом случае. Подробностью поражали, она явно знала очень много. Фауст удивлялся, а однокурсница только добавляла деталей. «Чип может управляться только прямыми потомками генералов. Ты знал?» «Нет», — покачал головой коллега, завороженно слушая соседку. «Это своего рода защита от мятежа. Попади такой артефакт в плохие руки, мало не покажется». «Добрый день!» В аудиторию вошел профессор Анкарт, прерывая интересную беседу. Все время до конца занятий Фауст думал о Чипе невольно, без какой-то цели. Он вдруг понял, насколько мало знал. Всего лишь смутные технические характеристики, совместимость с имплантами, владельца. Наверняка Арти из тех, кто живет на самом верху, у кого город распростёрся под ногами, а такие, как Фауст, и того ниже. Арти Фишел — дочь какого-то корпората. Это бы хорошо объяснило ее знания и уверенность на публике. Настолько богата, что может плевать на чье-либо мнение. Фауст только сейчас заметил, как Арти и Ройс похожи. Оба подтянутые, чистенькие, одетые в подогнанные до миллиметра вещи, которые сидят на них будто влитые. Комы последней модели торчат из дорогих сумок. На Альберте — пола за пару сотен кредитов. У Арти туфли со сверкающим логотипом популярного бренда. Только когда урок кончился и все заспешили на выход, Фауст пришел в себя. «Что-то случилось?» Профессор Анкарт был, как всегда, внимателен. «Нет». Механически ответил Фауст, получая в ответ дежурную улыбку и пронзительный взгляд поверх спущенных очков. Взгляд так и говорил. «Ты точно ничего не хочешь мне рассказать? Фауст!» «Профессор», приблизившись к выходу, Фауст остановился. «Да, Лэр Лоуэлл». «А вы знали, что модуль управления системой, который остался после генерала Локвуда, может использовать только его прямой потомок?» Неожиданно для самого себя спросил парень. Профессор Анкарт какое-то время смотрел на своего подопечного, будто принимая решение, после чего ответил. «Не знаю, где вы нашли подобную информацию, но она не для широкого круга», четко взвешивая слова, произнес он. «Отвечая на ваш вопрос, да, конечно, я знаю». «Интересно, не правда ли?» — продолжил Фауст. «Каждый помощник великих героев, генералов армии, имел собственное отражение в реальном мире». «Прости, что?» Анкард даже снял очки и полностью оторвался от кома. «Я про детей генералов, облик которых приняли помощники», простодушно ответил Фауст, находясь в своих мыслях. «Хорошего дня, профессор». «Постойте, Лэр Лоуэлл, у меня к вам одно дело. Совсем забыл». Элмут поднялся и подошел к колеке, протягивая ему конверт. Совсем вылетел из головы. Сначала урок, затем наша... «Познавательная беседа, прошу меня простить», — виновато улыбнулся учитель. «Что это?» «Ваша идентификационная карта, банковская карта», — в ответ на удивленный взгляд Анкарт пояснил. «Вы же не думали, что я взял ваш проект для учителей Академии бесплатно». «Что же, я всегда знал, что вы человек науки, но не подозревал, насколько», — Анкарт хохотнул. «На этой карте кредиты за использование вашей модели солнечной системы. А еще, если кто-то еще захочет использовать вашу систему, процент будет перечисляться сюда». «Спасибо», — смутился Фауст. «Огромное спасибо». «Бросьте, Фауст, не за что», — профессор только отмахнулся. «А чего еще ожидать от такого человека, как Элмут Анкарт?» «Пока вы не покинули меня». «Могу я спросить, откуда у вас информация касательно Иммуса Локвуда?» «Арти сказала». «Артифишл», — ответил Фауст и покатился к выходу, где уже мелькала Эбби. Профессор смотрел вслед удаляющемуся студенту. Он постоял еще какое-то время и вернулся к столу, погружаясь в работу. Но Фауст уже не видел странного эффекта, который случился после того, как Элмут получил ответ на вопрос Парень держал путь домой, слушая радостное щебетание подруги, настроение которой никуда не пропало.